Спустя четыре дня Алинар и Айлена с детьми уезжали в столицу. Просить аудиенции у короля, и, если он согласится, принимать наследство релиши. Ждать на двериолы и ее подручными, вольными и невольными, они не собирались. Что присудят, то и будет, лишь бы в их жизни этой грязи больше не было. А смаковать подробности нет уж. Кому нравится копаться в грязи по доброй воле». Гарта попросили приглядеть за делами, Таяну за домом. А потом все как-то быстро закрутилось. Вот Яна стоит и машет вслед карете. Вот Рошер вздыхает, сутулевая плечи, и Яна смотрит на него с удивлением. «Рош!» «А ведь все кончилось, Яна». «Что все? «Ну, дело...» Раш. «Конечно, если дела больше нет, искать никого не надо, а чем должен заняться Рошер?» Яна помотала головой. «Ты не прав. Я здесь, ты тоже здесь. Значит, все не так плохо. И, кстати, мне нужна твоя помощь». «В чем же?» И опять эти горьковатые нотки в голосе. «Приступ самоуничтожения? Кому нужен коллега? Нужен. Ты считаешь, что можно опять уйти в запой? Пожалуйста». «А я-то надеялась, что мы с тобой друзья». Таяна отвернулась, позволяя Рошеру додумать выражение ее лица. И воображение не подвело приятеля. «Яна, извини». А «За что?» «Ну, это...» «Я же тебе и правда никто». «Неправда. Мы столько вместе пережили, и... а Елена. Яна решила, что такое состояние больше годится для ее целей, и развернулась к Рошеру. «Рошер, ты можешь мне помочь?» э, «В чем?» «Мне нужно искать для себя дом или комнату, но так, чтобы там был сад, и хозяйка или хозяин не обижали Аашу». «Ее обидишь, да». Волчица оскалилась, подтверждая «Еще как!» «Любого можно обидеть!» «Вопрос, надолго ли?» «И ее можно!» «Она же маленькая, пушистенькая, хорошенькая. Чудо, а не волк. Просто обнять и тискать». «Так ты мне поможешь?» — Рошер вздохнул. «Вот уж воистину задача не из легких. Найти место для Таяны можно, несложно. Но с нагрузкой в виде здоровущего волка...» «Будем искать». «Когда?» «Да, сегодня и начну, обещаю». «Рошер, ты прелесть! Я тебя обожаю!» Яна повисла у него на шее и чмокнула в нос. Мужчина расцвел в улыбке. «Ну, что ты, это такие мелочи, и я рад, что ты остаешься в долинаре». «Остаюсь, конечно! Мне здесь нравится, люди здесь замечательные, и море...»